Глава 70 -я. Будущий король. Ира. — Ладно, домой так домой, — покладисто согласился Гринли, придавая Тенракару еще большее ускорение в небеса. Разгон был таким, что меня буквально впечатало в сиденье. — Полегче, Макфой! — прикрикнул на него Кайл, и вампир подчинился. — Почему ты не говорил, что способен поглощать энергию ковердентных сетей? — уже более спокойно спросил Ирлинг. «Да я и сам не знал», — отозвался вампир. «Просто понял интуитивно. Почему-то подумал, что эта сеть наверняка очень вкусная. А потом сработали рефлексы. Надо будет закупиться такими штуками. Ядреная вещь. И сытная вдобавок. Может, ты и бластерные заряды способен поглощать?» О задачи нахмыкнул Кайл. «А давай проверим. Пальни в меня!» С энтузиазмом предложил Гринли. «На закуску». «Совсем сдурел!» — осадил его пыл Ирлинг. «Не буду я в тебя стрелять!» «Но надо же проверить мои способности!» Не унимался вампир. «А если я решку поцелую? Польнешь?» «Ого! Как говорится, отпусти меня, чудо-трава. В нашем случае чудо-сеть. Нехило так накрыло принца. Интересно, будет ли у него похмелье?» «Башку сверну на раз!» Сурово пригрозил ему Кайл. «Да я по-дружески, в щеку!» Хохотнул Макфой. «Тогда я брата попрошу, чтобы он Авелину так же приласкал». «Уверен, Адан не откажет мне в этой просьбе и выполнит ее с превеликим удовольствием», — усмехнулся Кайл. «Нет, мою Лину трогать не надо», — вампир моментально протрезвел. «Что ты сказал отцу? Чем его так напугал?» — спросила я, не сдержав любопытства. «Правдой», — повел плечом Гринли. «Заявил, что в ближайшие дни займу трон Таракса. Уже скоро отца осудят за союз с каританцами». И я не стану его выгораживать. Пусть отвечает за свои поступки. Макса посадят за мое похищение и инсценировку убийства, а также подлог подписи на брачном заявлении. Так что я в ближайшее время стану монархом. И все королевское имущество, включая его тайную недвижимость на далекой планете, которую он приобрел как страховку на случай внезапного бегства, все это будет моим. «Одобряю», кивнул Кайл. «Кстати...» «Ира сейчас вроде как моя жена, насколько я понял». О задаче нахмыкнул Гринли. «Надо решить эту проблему. Это Макс подстроил. Отправил с моего браслета заявление о переносе свадьбы, и наш с Лирой брак зафиксировали. Все это братец мне поведал, когда держал в плену. Я стартовал с Тарекса, но на взлете мой корабль подбили. Это был точечный удар по двигателю из каританского крейсера «Невидимки». Вдобавок на борту оказался предатель, запустивший в вентиляцию парализующий газ мгновенного действия». Я и шагу сделать не успел, как вырубился. Даже не знаю, как они доставили меня на звездолёт Макса. Он соизволил мне объяснить, что сначала мы летим на Ленавию за Лирой, а потом на Таракс, где Лира станет его королевой. А я не должен дёргаться, ибо по всем документам мёртв, и жить мне позволяет лишь из великой милости. Или им просто нужна была информация о Лире и Адмирале?» – отметил кэл «Когда они сочли бы тебя бесполезным, убили бы». Оставлять тебя в живых надолго было слишком большим риском для них. Поначалу Макс заявил, что любит меня как младшего брата и не желает моей смерти. Что есть специальные артефакты, стирающие привязки, в том числе и вампирские. Мол, он найдет такой артефакт и освободит меня, чтобы я жил нормальной жизнью на задворках вселенной. Внешность не изменит все дела. Криво усмехнулся Гринли. Он признался, что весь этот план придумал наш отец. Это был идеальный способ выслужиться перед кританцами... иметь возможность давить на адмирала через его дочку. Вдобавок Макс доходчиво объяснил, что для всей королевской семьи будет лучше, если принц таким позорным даром, как у меня, будет считаться погибшим. Но я послал его куда подальше. «И правильно сделал», – поддержал его Кайл. Потом он еще раз ко мне приходил расспрашивал про приступы у Лиры. «Интересовался, верно ли, что я позволял Ирлингу спать в одной кровати с невестой? Я сказал ему чистую правду об этом, и она ему не понравилась. Распсиховался. И подошел ко мне достаточно близко, чтобы я смог подставить ему подножку и как следует отпинать, несмотря на то, что сам был привязан к креслу. Меня быстро вырубили его охранники, и в следующий раз я очнулся уже на Тараксе, в особняке Макса». Я чувствовала, что Лира где-то рядом, но не мог полноценно питаться от нее, потому что в вену вкололи какую-то дрянь. Но сейчас все хорошо, особенно после бодрящей сеточки, — пояснил вампир. — Рад, что ты в порядке, — искренне произнес Кайл. — Я тоже, — поддакнула ей и поинтересовалась. — Грин, а почему твой отец предал космосоюз? Разве он не понимает, что вы все должны выступить единым фронтом? «Он уверен, что Космосоюз проиграет», — грустно усмехнулся вампир. У каританцев новые технологии, а не более продвинутая раса. И отец решил, что лучше быть на стороне победителя. Убедил самого себя, что так он делает добро для своей страны. Наивно считает, что захватчики не станут уничтожать нашу планету в знак благодарности за лояльность и помощь. «Староксом или без мы все равно победим», — сжал кулаки Кайл. «Им не сломить наше сопротивление». «Таракс, с вами!» — очень серьезно заявил Гринли. «Как будущий король, я вам это гарантирую.